Глава 24 Рэчел тыльной стороны запястья терла под со лба. Она понимала, что как только прекратит работу, то начнет мерзнуть. Но исходила потом. Уговорить себя передохнуть оказалось трудно, потому что она очень спешила. Девочка понимала, что сейчас, остановившись на ночь, могла бы и не спешить, но по-прежнему чувствовала побуждение продолжать мчаться во весь опор, так что теперь состязалась сама с собой в скорости, занявшись постройкой убежища для ночлега. Ей не хотелось думать о том, что с ней случится, если она не поспешит. Сосновые ветви, которые она срезала и прислонила вертикально к невысокой каменной стенке, должны были защитить ее от холодного ветра. Она укрепила их сухими кедровыми ветками, которые нашла поблизости. Срезать ножом живые сосновые ветви оказалось нелегко. Честь научил ее, как строить убежище. То, которое она устроила сейчас, он наверняка оценил бы очень низко. Но без топора это было лучшее, на что она способна. По крайней мере лучшее из того, что она готова была делать потому что единственным ее реальным намерением была настоятельная спешка. Рэчел привязала лошадь неподалеку, напоив ее перед этим из близлежащего ручья. Она позаботилась о том, чтобы привязь была достаточно длинной, чтобы животное могло щипать траву, росшую вдоль берега. С помощью кремня, найденного в сидельной сумке, она развела огонь внутри пространства, защищенного от ветра, воздвигнутым ею сооружением из веток. Было ужасно страшно находиться одной среди необитаемых просторов, да еще и ночью. Тут могли быть медведи или кугуары, или просто волки. Огонь помогал ей чувствовать себя в некоторой безопасности, пока она подремлет в ожидании первых лучей солнца. С рассветом необходимо будет отправиться дальше в путь. Ей нужно спешить. Начав замерзать, Рэчел подбросила еще немного собранного ею хвороста в огонь. Затем уселась на небольшое одеяло, наброшенное поверх сосновых веток. Чей сучил ее, что свежая подстилка из сосновых или еловых ветвей будет изолировать от земли и сохранять тепло. Спиной она прислонилась к каменной стенке, чтобы никто и ничто не могло подкрасться сзади. И по мере того, как темнело, ей становилось все страшнее. Чтобы отвлечься, Рэчел подтянула поближе сидельной сумки, и достала вяленое мясо. Прямо зубами оторвала кусок и некоторое время посасывала его, стараясь, чтобы ощущаемый ею вкус начал утолять терзавший ее голод. Еды у нее оставалось немного, так что она старалась растянуть подольше то, что было. Но и этого куска хватило ненадолго. Очень скоро она сживала его и проглотила. Затем она отломила кусочек твердого хлебца из запеченного пресного теста и, удерживая в ладони, накапала на него немного воды из кожаного мешка, чтобы слегка размягчить перед тем, как сжевать. Эти хлебцы были твердые, как камень. Вяленое мясо жевать было куда легче, чем такой хлеб, зато хлеба у нее было гораздо больше. По пути она пыталась искать ягоды, но осень уже давно закончилась, и найти ничего не удалось. Однажды ей попалась дикая яблоня. Яблоки были хотя и вялые, но выглядели так, что могли оказаться вполне съедобными. Однако она точно знала, что красные полоды есть нельзя. Красные были ядовиты. И, несмотря на голод, она предпочла ограничиться вяленым мясом и сухими хлебцами, потому что не хотела отравиться. Рэчел тихо сидела некоторое время, пошевывая вяленое мясо и глядя в огонь и прислушивалась ко всему, что могло оказаться в темноте, окружающий костер. Она не хотела оказаться застигнутой врасплох голодным животным, которое сочтет ее вполне подходящей пищей. Когда же она подняла взгляд, то обнаружила, что по другую сторону костра прямо перед ней стоит женщина. У Рэчел дыхание. Она попыталась отползти назад, но как раз за ее спиной находилась каменная стена, Тогда она решила, что при необходимости может ускользнуть в сторону и на всякий случай схватила нож. «Пожалуйста, не пугайся». Райчоу показала, что это самый приятный, самый ласковый голос, какой только она слышала в своей жизни. Однако она не была так глупа, чтобы попадаться на благозвучную речь. Она пристально посмотрела на женщину, пытаясь решить, что делать, в то время как женщина разглядывала ее. Она не выглядела угрожающей и не делала ничего, что могло показаться недружелюбным. Хотя появилась среди глухого необитаемого места. В ней было что-то такое, что выглядело слегка знакомым. Ее приятный голос все еще звучал в сознании Рэчел. Женщина была довольно симпатична. У нее были простые постриженные светлые волосы, руки свободно свисают, ладони сложены впереди. Пальцы свободно переплетены вместе. На ней простая льняная одежда, доходящая до земли. Шаль, наброшенная на плечи, окрашена хной в красно-коричневый тон. В скромном платье она выглядела скорее как простолюдинка, а не женщина из высшего общества. Живя во дворце в Тамаранге, девочка много узнала о знатных дамах. Таким как Рэйчел, титулованные особы обычно доставляли только неприятности. «Могу я присесть и разделить с тобой тепло этого костра?» Спросила женщина голосом, который пленял Рэчел каждым словом. «Нет, нет, нет, я не знаю тебя. Держись подальше отсюда!» Женщина слегка улыбнулась. «Ты уверена, что не знаешь меня, Рэчел?» Рэчел сглотнула. По ее рукам забегали мурашки. Улыбка стала чуть шире. В ней не было ни коварства, ни искусственности а лишь мягко мягкосердичие и отзывчивость. И глаза женщины тоже светились мягкостью, создавая впечатление, будто они никогда не могли источать зло. Тем не менее, это никак не уменьшило опасения Рэчел. В прошлом ее бывало обманывали привлекательные и миловидные дамочки. «Ты не хочешь съесть чего-нибудь другого вместо походной сухой пищи?» «Мне и так неплохо», — ответила Рэчел. «Я хочу сказать, что ценю ваше предложение. Это очень любезно с вашей стороны. Но мне и так хорошо. Благодарю». Женщина наклонилась и подняла что-то, лежавшее на земле сзади нее. Когда она выпрямилась, Рэчел увидела, что это связка небольших форелей. Женщина подняла их повыше. «В таком случае можно я просто воспользуюсь твоим огнем, чтобы приготовить их для себя?» Рэчел с трудом попыталась сообразить. «Ей необходимо спешить». И это, похоже, все, на чем следует сосредоточить внимание. Ей необходимо спешить. Но расположившись здесь на стоянку, она все равно не могла спешить. Она не покинет это место, пока не наступит рассвет. «Думаю, вы вполне можете приготовить свою рыбу на этом огне». Женщина вновь улыбнулась. На эту улыбку отозвались какие-то струны в сердце Рэчел. «Спасибо, я не доставлю тебе никаких неприятностей». Она повернулась и в одно мгновение исчезла в ночи. Рэйчел не имела представления, куда она отправилась или почему. Связка из-за рыбы все еще лежала неподалеку. Рэйчел продолжала сидеть, прислушиваясь к темноте, в то время как костер шипел и потрескивал. Она крепко сжимала в руке нож и напрягала слух, стараясь уловить в окружающей темноте какой-либо признак еще кого-то. Вернувшись, женщина принесла с собой охапку больших кленовых листьев, некоторые из которых оказались покрыты толстым слоем вязкого ила. Присев на корточки и занявшись приготовлением рыбы, женщина не произнесла ни слова. Она завернула каждую в чистый кленовый лист, затем обмазала вязким илом и завернула в еще один лист. Соорудив таким способом с помощью ила что-то типа формы для запекания, Она осторожно поместила рыбу на огонь. Все это время Речо наблюдала за ней. Было трудно не делать этого. Речо никак не удавалось оторвать взгляд от этой женщины. В ней было что-то такое, что заставляло девочку испытывать боль от страстного желания быть рядом с ней. Тем не менее, чувство осторожности не позволяло этого делать. А кроме того, она спешила. Женщина отошла на несколько шагов, вероятно, чтобы не тревожить Рэчел, и уселась на земле, подобрав под себя ноги. Собирай ждать, когда будет готова ее рыба. В холодном ночном воздухе пламя весело плясало, выбрасывая вверх искры всякий раз, когда дерево потрескивало. Время от времени женщина грела руки, протягивая их к огню. Рэчел с трудом старалась не думать о рыбе. Та пахла просто восхитительно. Уже можно было представить, какой у нее удивительный вкус. Но девочка уже сказала, что ничего не хочет. А затем Рэчел осознала, что на один из заданных вопросов так и не получила ответа: Откуда вы знаете мое имя? Женщина пожала плечами. Должно быть, его прошептали мне на ухо добрые духи. Рэчел подумала, что глупее ничего в жизни не слышала. Не удержавшись, она хихикнула: Говоря по правде? сказала женщина уже более серьезно. «Я помню тебя». Мурашки моментально вернулись. «По замку в Тамаранге?» Женщина покачала головой. «Нет, раньше». Рэчел нахмурилась. «По приюту для сирот?» Женщина едва слышно вздохнула, подтверждая это. Внезапно она стала печальной. Они вместе наблюдали, как кружилось и подрагивало пламя, и отбрасывала свет на невысокую каменную стенку и прислоненные к ней сосновые ветви. Издалека доносился долгий одинокий вой койота. Всякий раз, когда завывал койот, Рэчел радовалась тому, что у нее есть огонь. Без костра она могла бы запросто стать добычей для волков и других хищников. Где-то неподалеку попискивали и жужжали крупные насекомые. Мотыльки кругами носились через освещенное пространство. Искры крутились и поднимались в ночное небо, словно намеревались соединиться со звездами. Все это убаюкивало Рэчел. «Думаю, рыба уже готова», — сказала женщина бодрым голосом. Она стремительно подалась вперед и, пользуясь палкой, выкатила из огня импровизированную духовку. Развернув листья, она извлекла находившуюся внутри рыбу. Та была горячей и поблескивала чешуей. Женщина отломила кусок и попробовала, и даже простонала от восторга, настолько рыба оказалась хороша на вкус. После этого она отломила часть небольшой форели, положила на кленовый лист и предложила это Рэчел. Та продолжала сидеть, уставившись на протянутую к ней руку. Она ведь уже сказала этой женщине, что не хочет рыбы. — Спасибо, но у меня есть своя еда. Это ваша рыба. — Глупо. «У меня рыбы больше, чем мне нужно. Прошу тебя, съешь кусочек вместе со мной». «В конце концов, я ведь пользовалась огнем, над разведением которого трудилась ты. И это самое малое, что я могу дать тебе взамен». Рэйчел не сводила глаз соблазнительно выглядящей рыбы на кленовом листе на ладони женщины. «Ну, если вы так считаете, то я, пожалуй, возьму». Женщина улыбнулась и мир вдруг превратился в самое прекрасное место. Рэчел подумала, что такая улыбка должна быть у матери, наполненной простым восторгом от чуда самой жизни. Она старалась не есть рыбу с чрезмерной жадностью. И то, что-то оказалось слишком горячей, помогало Рэчел не торопиться. Это еще мелкие острые косточки. Было так здорово есть горячую еду, что ей хотелось кричать от радости. Когда она, наконец, покончила с рыбой, женщина протянула ей следующую. И Рэчел взяла ее без малейших колебаний. Ей было необходимо поесть. Она уговаривала себя, что ей нужно быть сильной, чтобы поскорее завершить путь. Нежная рыба растопила острые муки голода, поселившаяся где-то в самой глубине желудка, рассеяла боль. Рэчел съела еще четыре рыбины, прежде чем ощутила, что наелась. «Тебе не следует завтра гнать лошадь», – сказала женщина. «Если ты будешь так делать, она сдохнет по дороге». Рэчел прищурилась. «Откуда вы знаете?» «Я осмотрела твою лошадь, когда проходила через твой лагерь. Она в очень жалком состоянии». Рэчел почувствовала себя неловко за лошадь, но ей необходимо было спешить. Она не могла задерживаться ни из-за чего. Ей нужно торопиться. «Если я буду ехать медленнее, они поймают меня». Женщина вскинула голову. «Кто поймает тебя?» «Призраки-гоблы». «А, понимаю». «Гоблы гонятся за мной. Всякий раз, когда я двигаюсь недостаточно быстро, они начинают подбираться ближе». Слезы жгли глаза Рэчел. «Я не хочу, чтобы эти призраки поймали меня». Женщина только что была по ту сторону костра, затем оказалась прямо рядом с ней, обнимая ее, давая утешение и защиту. Это было таким приятным ощущением, что Рэчеу расплакалась в спокойной гавани этой защиты. Ей необходимо спешить. Ее преследовал страх. — Если ты загонишь лошадь, — сказала женщина мягким добрым голосом, — эти призраки точно поймают тебя, не так ли? Езжай на ней чуть медленней. У тебя есть в запасе время. Рэйчел прижалась к изгибу, обнимающей ее руки. Вы уверены? Да, уверена. Нужно дать лошади набраться сил. Не будет ничего хорошего в том, что ты загонишь животное. Поверь мне, тебе не выбраться из этой пустынной местности без лошади. Потому что тогда эти гоблы поймают меня? Женщина кивнула потому что тогда гоблы поймают тебя». По спине Рэчел пробежала дрожь, но женщина еще сильнее обняла ее, и дрожь исчезла. Рэчел осознала, что держит во рту кромку ее платья. Точно так, как она делала это, когда была маленькой. «Протяни руку», сказала женщина все тем же успокаивающим голосом. «У меня для тебя кое-что есть». «И что же?» «Протяни руку». Когда же Рэйчел протянула руку, женщина вложила в нее что-то очень небольшое. Рэйчел поднесла это поближе к глазам, пытаясь лучше рассмотреть. Что-то угловатое и твердое. «Положи это в карман». Рэйчел взглянула на доброе лицо, следившее за ней. «Зачем?» За тем, что это тебе понадобится». «Понадобится мне вот это? А зачем мне это понадобится?» Ты узнаешь об этом, когда придет время. Узнаешь, когда оно понадобится тебе. Тогда ты вспомнишь, что это находится у тебя в кармане. Но ну, что это такое? Женщина улыбнулась своей удивительной улыбкой. Это то, что понадобится тебе, Рэчел. По-прежнему сбитая с толку, Рэчел не могла понять, как решить эту загадку. И сунула этот небольшой предмет в карман. Это магия? Спросила Рэчел. «Нет», — сказала женщина, — «это не магия, но это то, что тебе понадобится». «Это спасет меня?» «Теперь мне нужно уйти», — сказала женщина. Рэчел ощутила комок, подступающий к ее горлу. «Разве вы не могли бы еще посидеть у огня?» Женщина посмотрела на нее добрыми, понимающими глазами. «Пожалуй, могу». Рэчел вновь ощутила мурашки на руках. Она поняла, кто эта женщина. «Вы ведь моя мама, не правда ли?» Женщина провела ладонью по волосам Рэчел. Ее улыбка была печальной, а по щеке скатилась слеза. Рэчел знала, что ее мать умерла, по крайней мере, так ей сказали. «Может быть, это добрый дух ее матери?» Девочка открыла было рот, чтобы заговорить вновь, но мать мягко остановила ее слегка коснувшись своей головой ее головы. «Тебе нужно отдохнуть. Я послежу за тобой. Спи. Со мной ты будешь в безопасности». Речел так устала. Она прислушивалась к удивительному звуку, с которым било сердце ее матери. Она обняла ее и уткнулась в нее носом. У Рэчел были тысячи вопросов, но не удавалось вымолвить ни одного сквозь тотком что застрял у нее в горле. И кроме того, ей вовсе не хотелось говорить. Она хотела лишь одного – оставаться под защитой материнских рук. Она искренне любила Чейза, но это ощущение было чем-то особенным, несравнимым ни с чем. Чейза она любила неистово. Это же чувство было прекрасным и удивительным само по себе. Как будто сошлись две половинки, составляющие целое. Рэйчел поняла, что заснула, только когда открыла глаза и увидела, что становится светлее. Темно-лиловые облака на восточной стороне неба, казалось, пытались спрятать разгорающийся свет. И она резко села. От костра остались лишь остывшие зола и угли. Она оказалась одна. И прежде чем она смогла подумать о чем-то еще, прежде чем нашла время для печали, все смел главный порыв. Необходимость спешить Словно обезумевшая, она как можно быстрее собрала свои вещи Одеяло, кремень и огниво Кожаный мешок с водой И затолкала их в сидельные сумки Неподалеку стояла лошадь, наблюдавшая за ней Ей нужно постараться не гнать лошадь слишком быстро Если она загонит лошадь и та упадет Ей придется идти пешком И тогда эти призраки-гоблы Поймают ее.